распространяется вниз, в глубину, спящий соскальзывает в забытье, обретает вечное и совершенное блаженство. За это, достигаемое химическим путём освобождения, как и за всё во вселенной, приходится расплачиваться светом. Прежде всего меркнет цвет в глазах наркомана. Потребитель героина лишён света в глазах настолько, насколько лишены его греческие статуи, кованный свинец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 А иногда сознание работало так чётко, что я помнил всё. Похороны Абдулы не было, поскольку тело не нашли. Оно исчезло во время бойни, как и тело Маурицу, бесследно, словно вспыхнувшая и догоревшая звезда. Я помог отнести тело пробакера на кхат, место ритуального сожжения мертвецов. Улочки трущоб переполнились горем. Я не мог больше оставаться среди друзей и родственников моего друга, оплакивавших его. Они стояли почти на том самом месте, где всего несколько недель назад праздновали женитьбу Прабакера. С крыш некоторых хижин все еще свешивались обрывки свадебных лент. Я поговорил с Казимом Али, Джонни, Джетендрой и Кишаном Манго. Потом отправился в Донгри. У меня возникли вопросы к моему боссу Абдель Кадерхану.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 на несколько недель. Я посетил мастерскую, где изготавливались паспорта, и застал поглощённых работой Кришну и Виллу. Они подтвердили, что Гани дал им инструкции и деньги на несколько недель работы, сказав, что отбывает в отпуск. Тогда я направился на квартиру Халеда Ансари и обнаружил там бдительного стража, сообщившего мне, что Халед в Пакистане и что он не имеет ни малейшего понятия, когда вернётся. Суровый палестинец Другие люди из совета мафии Кадера внезапно и благополучно исчезли. Фарид находился в Дубае, генерал Сабхан Махмуд в Кашмире. Никто не отозвался, когда я постучал в дверь Кеки Дарабжи. На всех окнах были спущены шторы. Раджубхай, которого в любой день можно было застать в его конторе в форте, отправился навестить больного родственника в Дели.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 К тому же я злился. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать природу этого гнева, понять, что его спровоцировал Кадр-Пхай. Именно на него был направлен мой гнев. Я возлагал на Кадера вину за смерть Абдулы, за то, что он не защитил его и не спас. Я не мог заставить себя поверить, что Абдула, мой любимый друг и безумный зверь Сапна, это один и тот же человек».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 Возлюбленном враге. Сделка сменялась в сделку, преступление следовало за преступлением, дни шли своим чередом, а моя надежда таяла. Лиза Картер добивалась контракта с Чандрой Мехтой и Клиффом Де Суза и получила его. Ради нее я присутствовал при заключении сделки и подписал бумаги как ее партнер,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 И рано или поздно мы приуспеваем в этом. Лиза рас смеялась. Я удивил её этой цитатой, но смех быстро оборвался, и она глубоко вздохнула, а потом наклонила голову так, чтобы ветер играл её волосами. То, что случилось с Луй, просто убивает меня, Лин. Не могу выбросить из головы Модена. Каждый день читаю газеты, ищу известия о нём, что, может быть, его отыскали. Непонятно и мурицу.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 И даже Абдулла. Не знаю, что это, шок или попытка отрицания свершившегося, но я не позволяю себе думать о нём. Словно, словно я смирилась с этим, что ли. Но Мадена с ним гораздо хуже. Не могу заставить себя не думать о нём. Я тоже его видел. Видел его лицо, хотя даже не был в том гостиничном номере. Скверное дело. Надо было врезать ей как следует. Уля? Да, Уля. Зачем? Эта бессердечная сука. Она оставила его связанным в этом номере. Принесла беду тебе, мне, ему и Рицу. Но когда она рассказала нам о Модене, я просто обняла её, отвела в души, ухаживала за ней, словно она только что поведала мне, что забыла покормить свою комнатную золотую рыбку. «Надо было нападать, ей стукнуть кулаком в челюсть или пнуть ногой в задницу, в общем, сделать хоть что-нибудь!» «Теперь ее нет, а я все еще убиваюсь из-за Модены!» «У некоторых это получается, — сказал я, сочувствуя ее гневу, потому что сам его испытывал!» «Есть такие люди, которые всегда умеют заставить нас жалеть их, как бы мы ни сердились потом и какими бы дураками себя не ощущали!»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 Жаль, что ты не видела Лу раньше, когда она только начинала там работать. Должна тебе сказать, она была великолепна. И даже каким-то образом невинно, что у всех остальных напрочь отсутствовало, если ты меня понимаешь. Я же, когда начала там работать, уже была сумасшедшей. Но ну и я там дошла до ручки. Все мы нам приходилось повторять чёрт знает что. Ты мне уже рассказывала?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 Её голубые, полные тайны глаза светились отвагой. Она была храброй, хрупкой и сильной одновременно. сумела выбраться из болота, затягивавшего её во дворце мадам Жу, победила свою пристрастие к героину, защищая свою жизнь и жизнь подруги, она приняла участие в убийстве человека. Потерял его возлюбленного, моего друга Абдулу, чьё тело было обезображено, буквально разорвано пулями. И все это отразилось в ее глазах, на ее исхудавшем лице. Все это можно было там найти, если знать, что ищешь. «Итак, расскажи, как ты очутилась во дворце?» Попросил я, и она слегка вздрогнула, когда я переменил тему. «Сама не знаю. Ребенком я убежала из дома. Просто не могла там больше оставаться и ушла при первой же возможности. Через пару лет я была девчонкой-наркоманкой».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 Карла ненавидит её так сильно, что это доходит чуть ли не до безумия. Она думает о мадам Жук почти беспрерывно и рано или поздно до неё доберётся. Что касается её друга Ахмеда и Кристины, она думает, что мадам Жук приказала убить их и винит себя за это, считает, что не должна была допускать такого. Именно. Она сама тебе сказала? Да.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 И я ужасно рада. Какими бы ни были ее побуждения, я не держу на нее зла. Надеюсь, что и ты тоже. Да, конечно. Но что же? Ну... Но... Впрочем, ничего. У нас с Карлой не вышло, но я... Ты все еще ее любишь? Я повернул голову, чтобы встретиться с ней взглядом, но, посмотрев в ее голубые глаза, сменил тему разговора.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 Исчезновение Кадрабхая и его совета, арест Аннда, смерть Маурицио, Рашида Абдулы, возможную смерть Модены и Пробакера. Самое невероятное Пробакер тоже мёртв. А я, один из них, гуляю, разговариваю, смотрю на эти бурные волны, но сердце моё мертво, как у них всех. «А как же ты?» – спросила она. Я ощущал на себе ее взгляд, чувствовал эмоции, которые выдавал ее голос, симпатию, нежность, возможно, даже любовь. «Если я останусь, а я определенно собираюсь остаться, что ты будешь делать?» Я смотрел на нее некоторое время, читая рунические письмена в ее небесно-голубых глазах. Потом встал, отошел от стены, обнял ее и поцеловал.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 дал солидную мзду сторожу на автостоянке и консьержу в доме. В кармане у меня был надежный фальшивый паспорт, запасные паспорта, а пригоршню наличных я сунул в сумку, которую оставил вместе с мотоциклом Enfield Bullet на попечении Дидье. Потом взял такси до опиумного притона Гупта-Джи вблизи улицы 10 тысяч шлюх, Шок-Ладжи-Стрит, и поднялся на третий этаж по истертым деревянным ступенькам.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 Поскольку комната располагалась прямо под крышей, здесь было очень жарко. Я снял рубаху и выключил свет. Маленькая тёмная комната напоминала тюремную камеру ночью. Я сел на кровать и почти сразу же нахлынули слёзы. Мне уже случалось прежде плакать в Бомбее, после встречи с прокажёнными Ранджита, и когда незнакомец омывал моё изтерзанное тело в тюрьме на Артур-Роуд, и с отцом Прабакера в больнице.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 Рыдание ранят их больше, чем башмаки и дубинки. Слёзы идут из сердца, но ины из нас так часто и так долго отрицают его наличие, что когда оно начинает говорить, одно большое горе разрастается в сотню печалей. Мы знаем, что слёзы естественное и хорошее душевное проявление, что они свидетельство силы, а не слабости. И все же рыдания вырывают из земли наши спутанные корни, мы рушимся, как деревья, когда плачем. Гупта Джи дал мне достаточно времени. Когда наконец я услышал скользящий шаркающий звук его сандалий в двери, я стер следы печали с лица и зажег лампу. Он принес и разложил на маленьком столике все, о чем я просил. Стальную ложку, дистиллированную воду, одноразовые шприцы, героин и блок сигарет. С ним была девушка, он сказал, что её зовут Шилпа и он поручил ей прислуживать меня. Она была совсем юной, моложе двадцати лет, но с печатью глубокой угрюмости на лице, свойственной привычной к работе профессионалке. В её глазах притаилась надежда, готовая огрызнуться или уползти, как побитая собачонка. Я попросил её и Гупта Джи уйти.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 А ведь мне следовало быть там. Я проводил вместе с ним день за днем, и тогда должен был быть рядом. Нельзя позволить своему другу так умереть наедине с судьбой и смертью. Куда делось его тело? А что, если он был сопной? Мог ли мой друг, которого я так любил, на самом деле быть безжалостным, безумным садистом? Как там рассказывал Гани, куски расчлененного тела Маджида были разбросаны по всему дому? Мог ли я любить человека, совершившего такое? Как можно было объяснить, что некая небольшая, но упорная часть моего сознания с ужасом допускала, что он и был сопной, но при этом я продолжал его любить? И я вновь загнал в руку серебряную пулю и вновь очутился на дрифующем плато. Зная, что ответ хранят платогоны над моей головой, я был уверен, что всё по ему. Стоит только увеличить дозу, и ещё, ещё немного. Пробудившись, я увидел над собой свирепое лицо человека, что-то говорившего мне на непонятном языке. Безобразное, злое лицо, прочерченное глубокими линиями, идущими изогнутыми горными хребтами от глаз, носа и рта. У лица были руки, сильные руки. Я почувствовал, как меня поднимают с плота кровати и ставят на подгибающиеся ноги. «Пошел!» — кричал Назир по-английски. «Пошел сейчас же!» «Да иди ты куда...» А дальше, медленно проговорил я, сделав паузу, чтобы добиться максимального эффекта. Пошёл ты! <свят> Гнев клокотал в нём так близко к поверхности, что его всего трясло, а рот непроизвольно раскрылся, обнажив нижний ряд зубов. "Нет", сказал я вновь, направляясь к кровати. "Эт ты. Ох, они". Он схватил меня и развернул к себе лицом. В его руках ощущалась гигантская сила, он словно стальными тисками сжал мои запястья. Сейчас же пошел! Я находился в комнате Гупта-Джи уже три месяца. Каждый день мне давали героин, кормили через день, единственным мационом была короткая прогулка в туалет и обратно. Тогда я этого не знал, но я потерял 12 килограммов веса, 30 фунтов лучших мускулов моего тела. Я был слабым, тощим и ничего не соображавшим от наркотиков. О, ладно. Сейчас я пойду. Мне надо забрать свои вещи. Я кивнул на столик, где лежали мои часы, бумажник и паспорта, и тогда он ослабил свою хватку. Гуптаджи и Шилпа ждали в коридоре.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 Всё хорошо. Это только сон, наркотический сон. Я могу проснуться в любую минуту и принять новую дозу. И вот я с грохотом рухнул в ноф, оказавшись на плату. Но моя кровать-плот, на которой я плыл 3 долгих месяца, стала другой, мягкой и гладкой. Здесь стоял новый, изумительный запах превосходных духов кокоа.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 то было отвращение к моей слабости, пристрастью к героину, потаканию своим порокам, к воне от моего запущенного тела. Потом я почувствовал на своём лице её руки, словно плач, и её пальцы, власкова, как слёзы, касались моей щеки. Когда такси наконец остановилось, надир поднял меня на два лестничных пролёта вверх, легко, будто мешок пшеницы.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 3 месяца полного молчания и душевного тумана исказили мою речь, как у человека, страдающего дизарнией. Голос мой был скрипучим, невнятным. Что ты здесь сделаешь? А я почему здесь? А ты бы хотел, чтобы я оставила тебя там? А как ты узнала, где я? Как нашла меня?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 Но я не сумел задать нужный вопрос. Я спросил не о ней, а о нём. Не знаю, ответила она, приподнявшись и встав рядом со мной. Ожидала, что он здесь будет. Думаю, он скоро появится. Но я не могу ждать. Мне надо идти. Что? Мне надо идти. повторила она, решительно направляясь к двери. Там её ждал Назир. Его мощные руки были похожи на ветви, торчащие из ствола дерева. Ничего не могу поделать. До отъезда надо сделать очень многое. Да, ты есна. Что ты имеешь в виду? Я снова уезжаю из Бомбе. Появилась работа очень важная и её надо сделать. Вернусь недель через 6-8. Может быть, тогда увидимся.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 Какую сумму ты поставила на кон? Тысячу баксов. Тысячу баксов. Ставка была внушительной, а шансы неравными. Да, это все его наличные, то, что оставлено на черный день. Он бьется об заклад на всю эту сумму, что ты сорвешься. Говорит, ты слабый человек, поэтому принимаешь наркотики. А ты что ему сказала? Ха-ха! Она рассмеялась. Так редко можно было видеть и слышать, как она смеётся, что я вобрал в себя эти яркие, округлые звуки счастья, как еду, питьё, наркотик. Я был болен, я дурманен, но прекрасно понимал, что в этом смехе моё величайшее сокровище и радость заставить эту женщину смеяться и ощущать лицом, кожей, как этот смех журчит, срываясь с её губ. Я сказал ему: "Хороший мужчина настолько силён, Насколько это нужно правильной женщине рядом с ним. Я, ему, я сказал ему. Я сказал мужчине, хорош только сила. Насколько это нужно, правильной, насколько женщине это нужно правильной, правильной женщине рядом с ним. Потом она ушла, а я закрыл глаза. А когда открыл их час или день спустя, обнаружил, что около меня сидит Кадерпхай. Уорнахин. Услышал я голос Назира. Он проснулся. Пробуждение было тяжёлым. Я испытывал беспокойство, знобило, хотелось героина. Ощущение во рту было отвратительным, всё тело болело. Хм, mm, похоже, тебе уже больно. Я присел, опёршись на подушки, оглядел комнату. Наступал вечер, длинная тень ночи наползала на песчаный пляж за окном.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 Можешь быть примешь ванну. Здесь всё есть. Ванну можешь принимать сколько захочешь. Еды тоже полно. Надень новую одежду, она приготовлена для тебя. Что случилось с Абдулой? Ты должен прийти в норму. Что, чёрт возьми, произошло с Абдулой? Назир не сводил с меня глаз. Внешне он был спокоен, но был готов вскочить с места в любую минуту. «Что ты хочешь знать?» Мягко спросил Кадер, устремив взгляд на ковер между скрещенных коленей, стараясь не смотреть мне в глаза и медленно покачивая головой. «Это он был сапной?» «Нет», — ответил Кадер, повернув голову, чтобы встретить мой суровый взор. «Знаю, люди болтают об этом, но даю тебе слово. Сапна не он». Я сделал глубокий вздох, испытав огромное облегчение. «Облегчение».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 «Удалось сделать для Абдулы». Я расслабленно откинулся на подушки, на мгновение закрыл глаза. Из носа начинало течь, горло болело и было забито мокротой. За последние три месяца у меня выработалась устойчивая привычка. Три грамма чистого белого тайского героина каждый день. Ломка стремительно приближалась. Я знал, что мне предстоят две недели адских мук. «Зачем?» – спросил я его через некоторое время. Что ты хочешь сказать? Зачем вы меня розыскали? Зачем приказали Назиру привести меня сюда? Ты же работаешь на меня. А теперь для тебя появилось дело. Боюсь, что сейчас я ещё ни на что не пригоден. В животе начались колики. Я застонал и отвернулся. Да. Сначала тебе нужно выздороветь.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 Научиться ездить верхом Пробормотал я, размышляя, как мне пережить следующий час еще один А ведь потом станет еще хуже Именно так, Ленбаба Сказал он, улыбнувшись и протянув руку, чтобы коснуться моего плеча Я ощутил тепло его ладони и внутренне содрогнулся от этого прикосновения, но не подал вида Единственный способ добраться сейчас до Кандагара — верхом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 Обычная контрабанда во время войны. Оружие, взрывчатые вещества, паспорта, деньги, золото, запчасти для машин и лекарства. Это будет интересное путешествие. Если мы пройдём через расположение хорошо вооружённых кланов, которые будут стремиться отнять то, что мы везём, то доставим свой груз в отряд воинов моджахедов, ведущих сейчас осаду Кандагара. Они уже 2 года сражаются с русскими за этот город и нуждаются в пополнении запасов. Вопросы теснились в моём воспалённом мозгу, сотни вопросов, но начавшаяся ломка парализовала сознание. Холодный липкий пот, результат этой внутренней борьбы, обильно покрыл кожу.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 Я вымылся, дрожа так сильно, что клацали зубы. Посмотрев в зеркало, я увидел свои глаза. Зрачки расширились так, что вся радужная оболочка стала чёрной. Когда прекратится действие героина и начнётся ломка, цвет возвратится. Он хлынет сквозь чёрные воронки глаз. С полотенцем, обёрнутым вокруг талии, я вернулся в большую комнату. Выглядел я измождённым, сутулился, дрожал, непроизвольно стонал.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 Каждый его жест был широким и красноречивым, преувеличенным, словно в пантомиме, но тёмные глаза были свирепы. В них таилась угроза. Внезапно я понял, что он напоминает мне японского актёра Тасира Мифуне. Он был похож на тролля, отродливая карикатура на Мифуне. Ты знаешь? А, Тасира Мифуне. Спросил я его, рассмеявшись вопреки своему отчаянию и боли.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 Жок горячим маслом, острый осколок стекла, сломанную кость, шуршание гравия, когда ты падаешь зимой на ухабистой дороге, головную боль, боль в ухе и зубную боль. Сложи их все вместе, защемление паха, пронзительные вопли от острой боли в желудке, и почувствуй их все сразу, час за часом и день за днём. Затем подумай обо всех перенесённых тобой душевных муках: смерть любимого человека, отказ возлюбленной,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 Дрожа и издавая стоны от боли, я подтащил койку ближе к большому окну, выходящему на море, стянул с кровати хлопчатобумажную простыню и начал рвать ее зубами. Она разошлась в нескольких местах, и я раздирал ее вдоль, отрывая полосы ткани. Совершая эти безумства в состоянии близком к панике, я швырнул на кровать два толстых стеганых одеяла вместо матраца и лег.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 Лежишь на постели, ворочаешься, корчишься и избиваешься, пытаясь принять удобную позу, но сон не идёт. Последние дни и долгие ночи ломки я превратился в стоячего монаха. Не садился и не ложился целые сутки, пока крайнее изнеможение не подкосило меня, и я не погрузился в сон. Всё проходит, даже ломка. И ты встаёшь после змеиного укуса пристрастия к героину так же, как перенёсший любое другое бедствие, потрясённый, навеки израненный, преисполненный радости, что выжил. Назир воспринял мои саркастические шутки на 12-й день ломки как сигнал к началу тренировок. Уже с шестого дня мы приступили к лёгким прогулкам на свежем воздухе.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 Азир хотел, чтобы я приобрёл некоторый опыт езды по пересечённой местности. Для этого я договорился с Чандра Мехтой о нашем посещении территории для верховой езды на ранчо центра по производству фильмов. Во многих художественных картинах были сцены с лошадьми и всадниками. Те буные лошади содержались специальными отрядами мужчин, живущих на обширных холмистых просторах и привлекавшихся в качестве каскадёров при съёмках приключенческих фильмов.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 Его спутники, присоединившись к Назиру и нашим каскадерам, умчались рысью, оставив нас вдвоем. «А ты-то что здесь делаешь?» «Я хозяин этого сраного места, парень!» «Ну, не совсем. Летти купила себе долю в партнерстве с Лизой». «Моей Лизой?» Он вопросительно поднял бровь. «Твоей Лизой?» «Ну, ты понимаешь, что я имею в виду». «Конечно, ты ведь знаешь, что у них с Летти совместное кастинговое агентство». Ведь и ты стоял у истоков этого бизнеса. Дела у них идут хорошо. Они ладят друг с другом. Вот и я решил в этом поучаствовать. Твой друг Чандра Мехта сказал мне, что у него доля в этой конюшне для каскадеров. И для меня вполне естественно заняться этим. Как считаешь? Без сомнения, Викрам. Вот и я вложил кое-какие бабки и теперь приезжаю сюда каждую неделю. А завтра участвую в съемках как статист. Приходи, братиц, посмотришь, как я играю. Предложение соблазнительное. Но завтра я уезжаю из города на некоторое время. Уезжаешь? Надолго? Не знаю точно. На месяц, может быть, больше. Так ты вернёшься? Непременно. Сделаю видео конных трюков. Когда вернусь, покайфуем немного. Посмотрим в замедленной съёмке, как тебя убивают. Вот как. Ты предлагаешь сделку?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 Не думаешь, что шляпа меня выручит? Говорю же, мать твою, это волшебная шляпа. Ты ещё не видел, как я езжу верхом. А ты не носил эту шляпу? Она решит все твои проблемы. К тому же, ты гора. Не хочу обижать белую расу, яр, но это индийский лоход, парень. Просто нужно немного индийского стиля в обхождении с ними. Вот и всё. Поговори с ними на хинди, потанцуй немного и сам увидишь. Не уверен.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 Но ты будешь танцевать! Слезешь сейчас с лошади и станцуешь со мной этот маленький волшебный индийский танец! Нужно, чтобы лошади увидели под твоей непроницаемой белой оболочкой первоклассного индийского сукина сына! Готов поклясться, лошади тебя полюбят, и ты будешь ездить верхом, как грёбанный Клинтыствуд! Не хочу ездить верхом, как грёбанный Клинтыствуд!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 А когда танец закончился, Викрам заговорил на хинди с моей лошадью, позволив ей обнюхать его черную шляпу. Потом передал ее мне, велев носить. Я надел ее, и мы забрались в седло. И черт побери, это сработало! Лошади сорвались с места, плавно перейдя в легкий голоб. В первый и единственный раз в жизни я выглядел почти настоящим всадником. Великолепную четверть часа я ощущал восторг бесстрашного слияния с благородным животным.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 Я продолжал смеяться и болтать с Назиром, когда мы поднимались по ступенькам в дом на морском побережье, 2 часа спустя. С радостной улыбкой я вошёл в открытую дверь и увидел Карлу, стоящую у широкого во всю стену окна и глядящую на море. Назир поприветствовал её с грубоватой нежностью, и едва заметная, но ослепительная улыбка скользнула по его лицу, однако он поспешил придать ему выражение обычной угрюмости.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 Я почувствовал, как её тело беспокойно шевельнулось рядом с моим. По-видимому, она хотела подвинуться. Я остался на месте. Я никуда не поеду, тихо сказал я, пытаясь совладать со своими чувствами и зная, что совершаю ошибку, если ты скажешь, что любишь меня. Она закрыла рот и сжала губы так сильно, что они образовали белый рубец.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 Когда Назир вернулся с пляжа, громко кашляя и прочищая горло, чтобы мы слышали, что он пришел, мы уже приняли душ и оделись. Он улыбался, так редко можно было увидеть улыбку на его лице, переводя свой взгляд с меня на нее и обратно. Но холодная печаль в наших глазах превратила идущие вниз морщины на его лице в ивовые венки для зачарования. Он отвернулся.